Глава 33. Не видеть её, не слышать, не ощущать её присутствия рядом, не знать, что она делает, где она и почему никак не может встретиться с ним, стало для Саида пыткой. Ему всегда казалось, что любовная лихорадка обошла его стороной. Он не был похож на своих братьев, ни на спокойного и романтичного Ратмира, ни на циничного Руслана. Саид увлекался женщинами, но не так, чтобы влюбляться без оглядки, чтобы вообще влюбляться. Однако не отрицал он и само естество любви, как это делал Руслан до встречи с Дашей. Можно сказать, Саид даже был бы и рад влюбиться в какую-нибудь девушку, да вот беда не мог. Все они для него слились в одну сплошную вереницу лиц, тел, кокетства, похоти. Ему было скучно, даже хуже, осточертело ему всё. А потом в его жизни появилась вера. Он не мог дать себе отчёта, когда именно полюбил её. В тот ли момент, когда увидел её руки с очень короткими, без маникюра, но ухоженными ногтями. Или когда стоял у парапета напротив Лефортовского парка и вдруг обернувшись увидел девушку, отбивавшуюся от ветра, которой грива спутала её светлые волосы. Или чуть позже, когда сам того не желая неожиданно взял её за руку, и от тепла её кожи его словно пробило током. А может быть, вино её розовые туфли на шпильке, которые будто бросали ему вызов? Или всё же его погубила глубина её испуганных серых глаз? Саид не знал, да это было и неважно. Значение имело совсем другое. Он хотел её. Хотел её видеть, чувствовать, целовать, слышать её стоны, биение её сердца, её тихий вздох и искренний смех — Мечтал держать Веру в своих руках и не выпускать, забрать себе её всю, без остатка, запереться вместе с ней в каком-нибудь только им двоим ведомом мирке и никогда не покидать его. Но Веры рядом не было. Он не мог получить ничего из того, что хотел. Да чёрт возьми, он даже поговорить с ней толком не мог. Вера часто не отвечала на его звонки, а позже короткой СМСкой сообщала, что у неё много работы — «Работа, работа, работа! В этом ли причина?» Чем дальше уходил момент их последней встречи, тем больше у Саида возникало сомнений. Может, всё дело в том, что Вере было на него наплевать? Может, она затеяла всё это специально, нарочно влюбила его в себя так, что он дышать без неё не мог, а теперь решила бросить, тем самым исполнив их изначальный уговор, сделать всё, чтобы родители с обеих сторон забыли о возможности этого брака? «Нет, не может такого быть. Не может Вера быть такой обманщицей. Он же видел, он чувствовал, как она любит его». «А может, она хорошая актриса, а?» икнул он, опрокидывая в себя очередную порцию виски. Он сидел перед самой сценой в клубе Марата. У шеста извивалась очередная девица. Красиво так извивалась, будто гуттаперчивая. Она облепляла шест гибким телом. но Саида, который уже мало что соображал, это не заводило. Скорее вызывало противоположный эффект, его начинало подташнивать. «Выпьешь со мной?» За столик к нему подсела откуда-то взявшаяся Ника. Девушка поставила перед собой ещё непочатую бутылку рома, а Саид уже был так пьян, что даже не удивился её появлению. «Ты какого хрена здесь делаешь?» — заплетающимся языком спросил Саид. От вида Ники тошнота усилилась. «Вот кого он знать не хотел, так ее, О чём он не преминул сообщить девушке». «Вот ты у меня где сидишь. Во!» Он провёл рукой по шее и, вывалил язык. «Наелся до отвала». «Ну-ну», — хмыкнула Ника. «Вижу, хорошо время проводишь. А то». «Что, несчастная любовь?» Ехидно улыбнувшись, поинтересовалась Ника. «Это у тебя несчастная». «А у меня самое, что ни на есть, счастливое», — возразил Саид. «Ну что сидишь, наливай давай, раз припёрлась». Ника послушно разлила ром по бокалам. «Слабо залпом», — спросила она, пристально всматриваясь в глубину его глаз и опрокинула в себя всё содержимое бокала. Саид решил не отставать. Через несколько минут они повторили. Потом ещё и ещё. Каждая новая порция давалась Саиду с трудом, Всё-таки он уже изрядно принял на грудь до появления Ники. А вот ей казалось, всё было нипочём, девушка пила и не пьянела. Вроде бы они о чём-то разговаривали, но Саид уже и не понимал, о чём. Ему было всё равно, так можно было хотя бы чуть-чуть отвлечься от безрадостных мыслей о вере. Когда Ника загрузила его в такси и села рядом, Саид бухнулся головой ей в колени и пробормотал. «Не хрен, завтра сам поеду к ней, никаких отмазок». В рот набились ворсинки от шубы, в которую укуталась Ника. «Фу, дрянь волосатая!» — выругался он, но сил сменить положение уже не было. Саид так уснул в такси и не помнил, как сумел подняться в квартиру. Наутро он очнулся в незнакомой обстановке, почти голый. Оглянувшись, он увидел рядом мирно посапывающую Нику. Поморщившись, Саид сел в кровати. Удивительно, но похмелья не было. По крайней мере, никаких рвотных позывов он не ощущал. Так, разве что голова тяжёлая, да и только. Он вспомнил, как вчера вечером напился в одиночку в клубе Марата. Верка во всём виновата. Извела его совсем. Что ему ещё было делать, раз она не желала встретиться с ним? Пить, пить и пить. Заливать одиночество. Вспомнил Саид и появление Ники. Принесла её нелёгкая. Помотал головой он, стряхивая последние остатки дремы. Вспомнил, как они напивались вместе и как сели в такси. А теперь вот утро, и он в постели с Никой. То, что между ними ничего не было, Саид знал наверняка. Вчера его вырубило сразу, как они вышли из клуба, так что на какие-то более активные телодвижения он точно не был способен. Да и трусы вон на нём, и даже носки с рубашкой. «Надо собираться и чесать домой, пока эта овца не проснулась», — решил Саид, осторожно вставая с кровати. Он быстро оделся, в ванной плеснул себе в лицо холодной водой и спустился на первый этаж. Из кухни доносился шум, там кто-то, мол, посуду. Саид хотел было сразу пройти к входной двери, но ему стало любопытно, кто это в доме с утра пораньше хозяйничает. Пройдя через небольшую столовую, он замер в дверном проёме. Её он узнал бы из сотен тысяч других, даже несмотря на невзрачное серое платье и туго завязанный пучок на затылке — Эти хрупкие плечи, эта осанка, эта шея, которую он целовал с таким упоением. «Вера?» — ошарашенно спросил Саид. Девушка вздрогнула. Он заметил, как мгновенно опустились её плечи. Она медленно развернулась от мойки и испуганно взглянула на него. «Его Вера здесь? В доме ники Моет посуду? Он что, всё ещё в пьяном бреду или видит галлюцинации?» «Вера?» Что ты здесь делаешь?